В моей не было ни раскаяния, ни ужаса перед низостью моего поступка, как я уже сказал, мною владела одна растерянность. Человек чувствует растерянность, когда впервые нарушает какую-нибудь привычку, но испытывает ужас измены в своим принципам.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 Я лицо было прижато к моей груди, а я смотрел через всю комнату в окно, где сгущались и вечерние тени. Когда она наконец подняла голову, я увидел, что она беззвучно плачет. Почему она плакала? Я ни разу не думал себе этот вопрос, потому что будучи готова совершить роковую ошибку, она все же могла плакать над последствиями поступка, которого не в силах была избежать. Потому ли, что человек, которого ее обнимал, был намного ее моложе и она стыдилась его молодости и семьи, разделявших их лет? Потому ли, что он опоздал на семь лет и теперь не мог прийти к ней беспрочное? Неважно, какова была причина ее слез. Если первая, значит слезы показывали, что чувство не может подменить долг. Если вторая.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 несмотря на слезы и на то, что отдавалась она мне стоскую и отчаянием, сразу же после этого голос ее показался мне веселым. Она стояла посреди комнаты, приглаживая волосы, и я, заикаясь, что-то сказал насчет нашего будущего, что-то очень безсвязное. Я еще не пришел в себя, но она ответила: "Ах, стоит ли сейчас об этом думать, словно я заговорил о чем-то совсем незначительном". Она поспешно Позвала слугу и попросила принести свечи. Их принесли. И я смог разглядеть ее лицо. Оно было свежим и спокойным. Когда пришел муж, она поздоровалась с ним очень ласково, при виде чего сердце мое готово было разорваться. Однако признаюсь, совсем нет раскаяния, скорее обиженной ревности.